Глава 36. На кого можно положиться? Остаток вечера прошёл как в тумане. Злая на весь свет в целом и на некроманта с его знакомым в частности, я небрежно почистила зубы, быстро окунулась в ванну, забралась под одеяло и в ту же секунду отрубилась, оставив в прошлом Очередной тяжёлый день. Впрочем, выспаться мне опять не удалось. "Вставай!" послышался грубый голос, выдернув меня из сладких объятий Морфея. Вздрогнув я кое-как разлепила ресницы и выпростительно уставилась на раздражённого колдуна. "Что случилось?" поинтересовалась хрипло. А в голове уже жужжал рой всевозможных предположений, среди которых выделялось одно. Вдруг непривычная пища по рецепту Иного мира вызвала у мужчин закономерное отравление. Руан, конечно, уже наверняка всё исправил, но вряд ли это доставило ему удовольствие. Не такого эффекта я добивалась. Пора ехать. Скупо сообщил некромант, вмиг развеяв мои сомнения: "Одевайся". Естественно, на сердце тотчас полегчало, что не помешало возникнуть новым вопросам. "Погодите", подалась вперёд, задержав собеседника на полпути к выходу. "Разве вы берёте меня с собой? Вроде вчера речи об этом не было. Или я опять что-то упустила?" А должны оставить? обернулся колдун. Я на секунду задумалась. А почему нет? протянула замявшись. Уже больно не хотелось вылезать из тёплой постели, чтобы несколько часов, а то и весь день трястись в носквозь продуваемой карете. Книжку почитать полезнее будет. Потому что ты снова отправишься на поиски приключений. А мне этого не нужно, буквально выплюнул Руан, задев меня до глубины души. Вообще-то я не планировала покидать пределы вашего дома, заявила с вызовом. Всё равно бежать было некуда, а положиться на магию я, к сожалению, не могла. Сегодня, допустим, кивнул колдун. А что насчёт завтра? Тут я Уизвлённо прикусила губу. Руан мне не доверял и имел на это полное право. Увы, заслужить его расположение я ещё не успела. "Одевайся", не получив ответа, повторил мужчина. "Через 5 минут жду тебя внизу". И ушёл, оставив дверь на распашку. Видать, чтоб холод коридора поскорее проник в спальню и выкурил меня наружу. Вот гад. Однако выбора не было. Обречённо покосившись в окно, за которым сирело раннее утро, я собрала силами, рывком откинула одеяло и торопливо облачилась в платье. Наспех умылась, бегом спустилась в холл, боясь разозлить некроманта. и никого там не обнаружила. Колдун снова опаздывал в то время, как я оказывалась готова ровно к назначенному сроку. Ну и кто из нас женщина? Ты уже здесь? Секунд через 30 вынырнул из сумрака некромант. Отлично. Возьми. И сунул мне в руки непонятный свёрток. То ли плащ, то ли одеяло, то ли мешок. Что это? Не спеша разворачиваясь, предложенная посмотрела на колдуна. Мало ли, может он просто не хотел ставить сумку на пол? Куртка, поведал мужчина. А это? Рядом со стуком опустились ботфорты. Сапоги. Советую переобуться. Безусловно, столь неуклюжая попытка скрыть заботу за грубостью говорила лишь в пользу Руана. Хотя один важный момент Он всё-таки упустил. Сапоги на голые ноги? Скептически прищурилась я. Натруд же. Внутри портянки. Невозмутимо откликнулся некромант. Как закончишь, выходи на улицу. И снова исчез. Замечательно. Отложив свёрток, я уселась на ближайший стул, вытащила из глиняیشя длинную Полосу серой ткани, словно специально в тон платью подбирал, и принялась неловко наматывать ее на ступню, как показывали на курсах по выживанию. Не ожидала, что когда-нибудь придется воспользоваться этой наукой, уж точно не в прогрессивный век чулочно-носочных изделий. Справившись с заданием, натянула сапоги, оказавшиеся мне в пору, влезла в куртку и поковыляла на выход. Но не успела открыть дверь, как в щель сунулась огромная волосатая морда. От неожиданности я взвизгнула и отшатнулась, выпустив ручку. Чем лошадь, а это была именно она, и воспользовалась, практически целиком проникнув в дом. Куда лезешь? раздался злой окрик в сопровождении звонкого шлепка. Пошла отсюда. Услышав знакомую команду, животное жарко выркнуло мне в лицо и уступило место некроманту. "Не стой, выходи", заявив меня, махнул рукой колдун. "Ехать пора". Сам он в это время закреплял поклажу на спине другой лошади, отвлёкшись лишь, чтобы прогнать чересчур нахальную скотину. "Мы поедем верхом". Выбравшись наружу, осторожно уточнила я: "Да?" И по спине неотвратимо пополз ледяной холодок страха. "Нет, лошадей я ничуть не боялась. К любому животному можно найти подход. Просто раньше мне не доводилось даже сидеть в седле. Ни разу в жизни. И я опасалась не справиться, окончательно упав в глазах Руана. Правда, свалиться с лошади и сломать себе пару костей тоже было невесело. Вернуть к жизни растоптанное копытами тело не сумеет даже некромант. А не лучше ли в карете? спросила она настороженно, оглядев животных. Запрячь троих и почти не потеряем скорости, особенно если кто-то из мужчин возьмёт на себя функцию кучера. Нет, отрезал Руан. Почему? Потому что там, куда мы направляемся, нет дорог. Выскочив на крыльцо, радостно встрял конт. Затем повернулся к Колдуну и встал, будто наткнулся на невидимую стену. "Бездна Руан", воскликнул в шоке. "Ты весь светишься". Нахмурившись, Я посмотрела на некроманта, однако не заметила никаких необычных явлений. Знаю, вздохнул Руан. Перестарался, выполняя резерв. Скоро пройдёт. Что? Где? Когда? Я ровным счётом ничего не понимала. Ладно, молниеносно успокоился гость, переключившись на лошадей, которые из этих красавец моя. «Вон тот конь!» Колдун, не глядя, ткнул пальцем в дальнее животное без поклажи. В секунду Конт рассматривал предоставленный транспорт. «Так он же старый!» Праведно возмутился парень. «Кожа до кости!» «Старый, но крепкий!» Парировал Руан. «На дорогу в один конец хватит!» «Даришь, значит?» «Да, забирай!» Мне его деревенские отдали полгода назад, на мясо. А у меня и без того дел по горло. «Ну, раз на мясо, тогда без вопросов», — улыбнулся Конт, по-хозяйски ухватив коня за повод. Миг, и парень уже сидел верхом, легким движением коленей направив животное в сторону деревьев. «А ты чего стоишь?» — обратился ко мне некромант. Тоже, в свою очередь, оседла в скакуна. «Твоя там!» И указал на последнюю оставшуюся лошадь, ту самую морду, с которой мне довелось столкнуться в дверях. «Может, все-таки оставите меня дома?» промямлила, смерив взглядом мощное животное. «Скинет, как пить дать!» «Нет!» — упрямо сжал челюсти колдун. «Я обещаю никуда не отлучаться!» воскликнула с мольбой. Здесь конт вопросительно изогнул брови, в то время как лошадь продолжала мирно щипать травку, не обращая на нас никакого внимания. Нет, припечатал Ник Романд, начиная потихоньку заводиться. Не забывай, ты, моя ученица, значит, должна сопровождать меня во всех дальних поездках и набираться опыта. Как же не к стати он вспомнила о своих обязанностях. Садись на лошадь, едва сдерживаясь, процадил Руан. Не могу, рефлекторно отступив к лестнице, пробормотала я. Только поссориться нам не хватало. В ответ животина подняла голову и скосила на меня огромный чёрный глаз, будто спрашивала, почему. Я не умею управляться с лошадью. призналась, помедлив. Действительно ли во взгляде животного мелькнул разум, или мне показалось? Неважно. Прояснить ситуацию требовалось в любом случае. И Колдон моментально остыл. Ухватись за седло, поставь ногу в стремя, подпрыгни, перекинь другую ногу, сядь и возьми повод, предельно чётко проинструктировал он. Что, просто подойти и залезть? Не поверил я. Слишком легко. Да, подтвердил Руан. Можешь сначала потрепать её по шее, одновременно с ним подсказал конд, чтобы наладить отношения. В смысле погладить, сделала шаг вперёд. И ко мне тут же повернулось конское ухо, вынудив замереть с протянутой рукой. К несчастью, мои сведения о лошадях ограничивались одним общеизвестным фактом. К ним нельзя подходить сзади. И все. Больше я ничего не знала. А жаль. «В физическом контакте нет необходимости», вставил некромант. «Она смирная». Почему-то мне казалось иначе. Но моим мнением никто не интересовался. пришлось довериться колдуну и отправиться на закляние